И обалдело осмотрелся. Ферзи покатывались со смеху, Уголь от восторга хлопал ладонями по бедрам. Близнецы повизгивали, как поросята. «О, блин, дают! Никакого кина не надо!» Даже сержант благодушно усмехался, попыхивая самокруткой. что приятное снилось, командир!» Как ни в чем не бывало, осведомился Эдик, который наверняка и отдал киборгу приказ. «Какого хрена?»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 Устроившийся на отшибе сержант призывно махнул Олегу рукой, а когда тут подошел, негромко спросил, «Чего не стреляли?» «Зачем?» — удивился парень. «Она ж вроде мелкая, безобидная». «Скажите, еще симпатичная», — усмехнулся Наф-Наф. «Только любит все на зуб пробовать. А если тяпнет, мало не покажется. Они же трупы грызут, нахватываются от них всякой дряни».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 Парень хотел сказать, что охотно покурит за компанию, но сержант уже отдернул кисет. Ну и молодец, нечего легкие пачкать. Ты ведь генерал-майор Васильева, сынок, верно? Да, если бы Нафнаф произнес-то не столь благодушно, Олег покраснел бы еще сильнее. Известная фамилия, одобрил сержант. А что ты в штабе два года делал? Фигней страдал, честно ответил Олег.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 Видел, как парни к нему относятся? — Как? — сержант прикурил, пряча огонек в кулаке, и с наслаждением выпустил дым из ноздрей. — Никак. Чтоб потом не жалко было. И чтоб голову за него под плазму не сунуть. Машинально. — Еще чего? — смущенно пробормотал Олег. — Того, того. — Учись, парень, пока я жив. — Раз до сих пор живой. «Значит, умный!» Сержант неспешно, наслаждаясь каждой затяжкой, досмолил цыгарку до крохотного окурка и тщательно растер о чью-то черепушку. Понаблюдав за командой во время следующего перехода, Олег был вынужден признать, что Наф-Наф прав. Пока киборг работал как положено, на него не обращали внимания.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 Нафнаф -наф сказал это мягко, но до того проникновенно, что Эдику в микрос хотелось портить как технику, так и лейтенанта. Поменяйся с кибером мешками, делов-то! Еще чего? Тащить вдвое больше у не улыбалось. Менять удобную, подогнанную под себя снарягу на тот хлам, что выдали на складе Дексу, тоже.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 Только длинно сплюнул. Вдоль реки быстрее, и повстанцы туда соваться не любят. — Хорошо, пойдем вдоль русла, — обреченно согласился лейтенант. Тут и без амфибий глаза иногда разбегаются, по кому сперва палить. Хотя киборг все равно нет-нет да вмешивался, иначе Олегу пришлось бы совсем туго. Единственный на все округу миротворец на наф не понравился. Маловат и слишком близко к воде, но ночевать на открытом месте было еще опаснее. «Будем дежурить подвое», — решил сержант. «Первыми — Стив с Марком, потом мы с лейтенантом. Экзоскелеты не снимать, бластеры держать на готове». Бойцы хмуро покивали. «Если миротворец крупный, с толстыми ветками и пышной листвой...»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 Под его прикрытием враг может подобраться почти вплотную. Ориентироваться приходилось непосредственно на шорах раздвигаемых веток, но пока их никто не раздвигал. Перед концом смены Олегу краткой вытащил и проглотил очередную таблетку, но сержант, как и положено, снайперу, оказался неприлично зорок. Что там у тебя? Э, -э витамины, с запиской соврал лейтенант.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 Ночь была тиха, и благодаря тепловизорам отчаянно красна. Фанили Ляны, Паутина и даже некоторые стволы из-за обволакивающего их мха. Кибер словил разведдрон, коротко пояснил Нафнаф. -Наф. Мля! — угол поудобнее перехватил плазмомет. Сколько их? С какой стороны подходят? Информация отсутствует. Равнодушие Декса в такой напряженный момент казалось издевкой.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 Группа инстинктивно метнулась назад, хотя проскочить вдоль берега мимо первых трех рабокрабов было уже нереально. Видя, что противник развернулся, повстанцы залили его перекрестным огнем, не слишком метким, но шквальным. Секунд тридцать зажатая в клеще группа еще кое-как держалась. Углю даже удалось завалить одного из рабокрабов, правда, левого или правого хрен поймешь. Джунгли в считанные мгновения превратились в ревущую топку.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 в почти все силы и оставшийся в легких кислород. На поверхности течение оказалось еще сильнее, с захлестывающими голову волнами и крутящимися в потоке, но не дающимися в руки древесными обломками —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 Темно-синие, извитые, миротворец. Или этот, как его, Игдрасиль. Игдрасиль — мировое дерево, древо жизни в германо-скандинавской мифологии, исполинский ясень или тис, в виде которого скандинавы представляли себе Вселенную. На старинных гравюрах он выглядел именно так. Мощные корни, затейливый неземной рисунок коры —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 Был бы у нас хоть бластер, а лучше пяток гранат. Олег представил, как они с Рыжиком в развалочку с дубинами наперевес подходят к ракетному комплексу и разносят его к ядрене фени, словно двагопника, припаркованной не в том районе флайер. — Это у меня так, истерика. Не обращай внимания. Киборг снова отвернулся.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 Зато он тащил второй маяк, анзе, пайки, запасной бластер меньшего размера и мощности, но ну, хоть что-то, и десяток универсальных батарей. — Надо скорее туда вернуться и все подобрать. Помнишь то место? — Да. — Тогда показывай, где оно. Олег сопрометчивой живостью вскочил, пошатнулся и, не справившись с головокружением, снова шлепнулся на задницу. Киборг молча проводил его глазами вверх-вниз — а потом вытянул руку и куда-то показал. «Да, кажется, с я поспешил», — пробормотал лейтенант. Река успела отнести Олега километра на три. Хорошо, хоть на другой берег не зашвырнула. Перебраться обратно было бы тем еще геморроем. На лодыжке остался круговой синяк, как от кандалов, И прихрамывающего лейтенанта потряхивала от одного вида воды. — Что это было? — Уточните вопрос. — Та тварь, которая меня схватила! Холоднокровная позвоночная, предположительно велиозавр, обитает в быстрых глубоких реках, достигает трех метров в длину, имеет шесть пар грибных лопастей, кожа покрыта твердыми наростами, уязвимые места, светочувствительные пятна обонятельная ямка на конце морды... «Короче, рыбка», — заключил Олег. «Ты ее убил?» «Вероятность летального исхода 2,5%. Наверное, просто ткнул ножом, рыбка от неожиданности разжала челюсть и нырнула. В таких случаях, надо говорить, вряд ли». Олег догадывался, почему киборга давным-давно не обучили коротким ответам вместо громоздких, раздражающих канцеляризмов. Того, кто ведет себя как человек, со временем начинают воспринимать как человека, а именно от этого и предостерегал бывалый сержант. Но Наф-Наф мертв, а Олег еще нет. — Так кто тут умнее? — Уточните процент вероятности, при котором случай считается таким. Uh. — Ну, скажем, ниже десяти. — Информация сохранена. Не информация сохранена. — А ладно. Понял? — Ладно. — Ни черта ты не понял, — вздохнул парень. Надо будет потом приказать ему стереть все изменения, а то на базе засмеют. Блин, вот нашел проблему. Да пусть хоть лопнут от смеха, лишь бы вернуться. Идти по шебе с одним ножом на двоих было непривычно и страшно. Еще и убегать, если что, некуда. Возле берега черный ломкий кустарник вытеснили ядовитые колючки, местами слившиеся в сплошную стену. Чудо, что Олегу посчастливилось найти достаточно большую и чистую брешь. Обычно их минными растяжками пересекали ветки. В этой части русла берег был невысок, и лейтенант, доверившись Рыжику, топал за ним вдоль самой воды по плоским каменным наплывам, похожим на ослепительно-белый воск, словно здесь стекла лава, а потом остыла и затвердела. На камнях грелись мелкие камбалки-хамелеончики, проявляющиеся и обиженно вгрызающиеся в край подошвы, только когда на них случайно наступали. Киборг метко целенаправленно их давил, подбирал, не спавляя шага, что-то выгрызал из тушки, а остальное зашвыривал подальше в воду. Олег хотел попросить показать добычу поближе, но его снова замутило. Не из жалости к бедняжкам, а из за реалистично представившегося запаха рыбьих потрохов. Желудок все никак не успокаивался, обидевшись на проглоченную накануне бочку воды и принятой натощак таблетки. Интересно, была ли каменная полоса там, где он упал? Неужто отважный лейтенант еще пару секунд драпал от врагов по воздуху? Киборг внезапно остановился. Дорогу преградило давно поваленное, наполовину сгнившее, наполовину мумифицировавшееся дерево. На нем тоже сидели камбалки, но Декс не обратил на них внимания, даже когда напуганные его тенью зверюшки побежали в стороны. Перебраться через ствол или пролезть под ним было секундным делом — Однако проблема оказалась не в нем. «Ну и паскудство!» — вырвалось у Олега. «Потенциально опасный враждебный объект», — согласился Киборг. «Видимо, в его базе данных тоже были не все виды шепской живности, а лишь самые распространенные. В полусотни метров у самой воды топталась на месте здоровенная скотина с серой бородавчатой кожей». Из каждой бородавки торчало по два-три темных жестких волоса, как будто тварь страдала тяжелой формой парши и вся облезла. «А раньше была белая и пушистая», — пробормотал Олег концовку известного анекдота. Впрочем, пропорции у твари были не лягушечьи, скорее бульдожьи, короткие мощные лапы с полупрозрачными когтями — Массивная голова кувалда с треугольной пастью, сплющенный сверху вниз хвост, сбоку казавшийся тонким и бестолковым. Присмотревшись, Олег понял, чем она так увлечена. Весь мешок был уже разорван, а его содержимое разбросано по берегу. В данный момент враждебный объект катал по камням банку с тушенкой, пытаясь то-так, то-ток прижать ее лапой. Почуять мясо сквозь многослойную оболочку тварь не могла, но банка все равно чем-то привлекала ее внимание. Может, напоминала какой-то шепский плод или моллюска. Банка бренчала, принимая все более сериалистичную форму, и, наконец, лопнула. Тварь оживилась, захлюпала и засуетилась пуще прежнего. «Теперь точно не уйдет, пока все не сожрет», — с досадой прошепел Олег. «Плакал наш паёк, хотя, Рыжик, ты сможешь её прикончить?» «Вряд ли». Киборг умудрился вложить в ответ ещё больше машинного педантизма, чем когда сообщал процентовку. «Чёрт!» Похоже, оставалось только бессильно наблюдать за чужим пиршеством. Язык у твари был длинный, зелёный, ловкой и проворно вычерпывающий лакомство из зазубренных пробоин. Вторую банку она вскрыла гораздо быстрее, а потом занялась футляром с маяком. Мля! Олег опасно выснулся из-за ствола. Это же не еда! Брось его, скотина! Вон еще одна баночка рядом лежит! Футляр был длинный и более твердый из удара прочного пластика. Но тварь, похоже, решила, что такой большой толстокожий плод должен быть самым спелым и вкусным. У Олега потемнело в глазах от отчаяния. «Декс, уничтожь враждебный объект!» — срывающимся голосом скомандовал он, слабо соображая, что делает. «Пан или пропал, без маяка они все равно считай трупы!» Рыжик замешкался, как будто прикидывая, не проще ли уничтожить горе командира, хотя на самом деле, конечно, просто обрабатывал информацию, выстраивая наиболее эффективный план действий приказ принят к исполнению. Декс перемахнул через ствол, едва коснувшись его рукой, и побежал к цели, по прямой, не скрываясь, как натравленная собака. Пустынный белокаменный берег скрадывал расстояние. Зверюга оказалась дальше, чем думал лейтенант, и, соответственно, крупнее. Олег понял, что допустил фатальную ошибку, но было поздно. Тварь заметила врага, развернулась, присела на задние лапы и сердито зашлепала хвостом. Если отозвать киборга, она бросится следом и сожрет их обоих. Лейтенант сдавленно застонал. Чем он вообще думал? Да она прикончит рыжика одним укусом или ударом лапы. Это все равно, что пехотинца в лобовую на танк послать. Программа не позволит Дексу ни уклониться, ни сбежать, только убить или сдохнуть». И останется Олег без маяка и без киборга, а вскоре и без своих тупых мозгов. В последний момент киборг метнулся в сторону, и не успевшая за ним тварь вхолостую щелкнула зубами. Декс в ответ полоснул ее ножом, шкура на боку разошлась длинной узкой полосой, но там оказалась не брюшина или ребра, а сплошная кость, даже крови не выступила, только голубоватая слизь. Тем не менее, тварь обиженно взревела, беззвучно, но с красноречивой пантомимой. Киборг воспользовался моментом, крутанулся и рубанул по открывшемуся на миг горлу, но нож снова черкнул по кости. «Он не знает, как ее убивать», — с отчаянием догадался Олег. Рыжик впервые столкнулся с подобным существом, и программа тупо перебирала варианты уязвимых мест. Следующим были «Органы зрения». Чтобы до них добраться, киборг несколько секунд плясал вокруг твари, уворачиваясь от когтей и клыков, а затем внезапно вскочил ей на загривок. Но всадить нож не успел. Тварь уступала киборгу в подвижность, и зато гибкость у нее оказалась феноменальная. Она немедленно забросила лапу за спину, содрала противника и отшвырнула в сторону. «Кап-кап-кап!» — протянулась по камня малая дорожка. Декс сгруппировался в полете, как... Кот глубоко влетел в кусты, побарахтался в них и выкатился наружу. Подскочившая тварь с наскока попыталась сплющить его голову лапами, как банку, но под когтями брызнул только камень. Киборг ящерицы проскользнул под ее брюхом, вскочил на ноги и бросился на утек. У лейтенанта отвисла челюсть. С одной стороны, Олег сам недавно жалел, что не может отменить приказ, с другой — это же киборг. Он не может испугаться и не должен отступать. Но киборг и не отступил. Пробегая между покореженными банками, он как будто споткнулся, коснулся земли кончиками пальцев, а потом развернулся, вытянул руку и почти в упор, два метра полтора, один, всадил твари в пасть три сгустка плазмы из подобранного бластера». Голова исчезла уже после первого, следующий сжег шею, а третий выгрыз между плеч обугленную дыру. Укороченная туша круто забрала вправо, сделала еще несколько скачков и рухнула, продолжая перебирать лапами, все слабее и бестолковее. Рыжик таки нашел у нее уязвимое место». Убедившись, что противник больше не подает признаков жизни, киборг повернулся к Олегу и впервые с начала боя разомкнул губы. «Задание выполнено». Лейтенант, в попыхах стукнувшись макушкой, пролез под стволом. «Вот свезло так свезло. Не зря говорят, что риск — благородное дело. Удача любит смелых и так далее». Весь мешок превратился в лоскуты... Да и нести в нем теперь почти нечего. Скатку коврика, флягу, сплющенную ремкомплект-аптечку, раскрошившуюся в упаковке галету да три консервные банки, две с тушенкой, одна со сгущенкой. Остальное тварь либо сожрала, либо растоптала, либо нечаянно столкнула в реку, и течение тут же все унесло. Но Олега в первую очередь беспокоил футляр с маяком, вроде целый, только сплошь обслюнявленный. Чем бы обтереть? Вдруг эта дрянь едкая или заразная? Лейтенант поднял голову. Декс стоял на том же месте, спустив комбес и зализывая раны. На не глотая, а смешанную со слюной кровь. На камнях было уже столько красных пенистых пятен, словно здесь стошнило вампира. Олег ощутил укол вины. Он отправил киборга почти на убой, а когда тот умудрился выполнить задание, хозяин на него даже не взглянул, сразу к трофеям кинулся. «Сильно она тебя порвала?» «Кровопотеря 642 мл. множественные повреждения кожного покрова и соединительной ткани, внутренние органы не задеты, работоспособность системы составляет 72 «А плюешься зачем?» Биологические жидкости в местах повреждений загрязнены высокотоксичным веществом. — Каким еще... — А, блин, куст! — вспомнил лейтенант. Киборга швырнула туда, как на колючую проволоку. Он даже не сразу смог отодраться от веток. «Ну — Ну-ка, покажись! — торопливо подозвал Олег. — Мля, Нифига жся ты вляпался! — Эти раны выглядели гораздо хуже позавчерашней, уже превратившейся в багровый рубец. Рваные края совмещаются плохо, здесь шрамы будут гораздо толще, а воспаление сильнее. И уйма мелких проколов, сочащихся кровью, не два, три, а двести, триста по всей груди и рукам, которыми киборг успел прикрыть лицо. Если с разгону на этот куст напороться, тогда точно хана, по крайней мере, человеку. — В твоей аптечке есть лекарства, которые могут тебе помочь? — Нет. Необходим видоспецифичный антидот и внутривенное вливание. Олег выругался. Радость победы померкла. — И что теперь делать? — упавшим голосом спросил он. Решение о дальнейших действиях группы принимает старший по званию, в данном случае лейтенант Олег Васильев. «С тобой что делать, дурак? Лечить тебя как?» Выполняется механическое удаление, неспецифическая нейтрализация и выведение токсина. Киборг выдержал паузу и, не услышав нового вопроса или приказа, вернулся к очистке ран. До да, некоторых он не доставал ни языком, ни руками, но помощи у хозяина не просил, пытался сам поплескать на них из фляжки, пока, заметивший это, Олег ее не отобрал. «Вылизывать не буду, уж извини», — мрачно пошутил парень, промывая оставленную когтем дырку под лопаткой. Аптечка киборга была намного скуднее человеческой. Ни обезболивающего, ни жаропонижающего, ни противоаллергенного — Только по баллончику с искусственной кожей для обширных ожогов, жидким пластырем и заплаточным клеем. Несколько неподписанных шприцев с желтой маслянистой жидкостью Олег их выкинул. Все оказались раздавленными, и лекарство вытекло. Иголка с ниткой, баночка с таблетками для обеззараживания воды и какой-то антибиотик с пометкой «Не использовать для лечения людей». Даже бинта и жгута нет. В общем-то, логично». От настолько покалеченного киборга все равно мало толку. Только группу будет тормозить. Оставив Рыжика заклеивать комбес, Олег еще раз осмотрел место поединка и, ура, нашел запасной бластер, завалившийся в трещину между камнями. Там же поглубже лежали три батареи, и лейтенант намучился, выколупывая их двумя сучками. Олег так увлекся, что когда, наконец, поднял голову, не удержался от вопля. Возле туши, от которой приманкой тек в воду ручеек коричневой крови, успели собраться три такие же твари, только помельче. Киборг на них не реагировал, твари на него тоже. Они выползли не мстить, а обедать». «Вот блин!» — Олег наставил на них бластер, но стрелять не стал. бачком бочком обошел по кругу. «Ты что, ослеп? Какого черта так близко их подпустил?» «Низкий уровень агрессии, вряд ли опасности, экономия боеприпасов». «На тебе боеприпасы!» — лейтенант сунул ему одну из батарей. «И в следующий раз хотя бы предупреждай, дубина!» «Ладно». У Олега появилось странное, ничем не обоснованное чувство, что Киборг над ним издевается. Хочешь, чтобы я вел себя как человек, но при этом без раздумий жертвуешь мной как пешкой? Да пошел ты к черту. Лейтенант насупился и сухо скомандовал. Возвращаемся на исходный маршрут. Показ. Введи меня в квадрат 17-38.